Я сижу дома, обедаю дома, никого не вижу, а принимаю только Соболевского. Третьего дня сыграл я славную штуку с Львом Сергеевичем, брат Пушкина. Соболевский будто нарочно зовет его ко мне обедать. Лев Сергеевич является. Я перед ним извинился, как перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе только ботвинью да бифштекс. Лев Сергеевич тому и рад. Садимся за стол, подают славную ботвинью. Лев Сергеевич хлебает две тарелки, убирает осетрину, наконец требует вина, ему отвечают, нет вина. Как нет? Александр Сергеевич не приказал на стол подавать. И я объявляю, что с отъезда наталья Николаевны я на диете и пью воду надобно было видеть отчаяние и сардонический смех Льва Сергеевича, который уж ко мне, вероятно, обедать не явится. Во все время Соболевский подливал себе воду то в стакан, то в рюмку, то в длинный бокал, и подчевал Льва Сергеевича, который чинился и отказывался. Вот тебе пример моих невинных упражнений. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 19 апреля 1834 года, из Петербурга.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 «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пожи под старость лет. Но променять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с парферодным своим тезкой. С моим тезкой я не ладил». Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи, до да ссориться с царями. Воскресенье. Нынче великий князь присягал. Я не был на церемонии, потому что репортуюсь больным, да и в самом деле не очень здоров. Пушкин Наталья николаевне пушкиной 20-22 апреля 1834 года из Петербурга. «У меня голова кругом идет. Не рад жизни, что взял имение. Но что же делать? Не для меня, так для детей. Сюда ожидают прусского принца и много других гостей. Надеюсь, не быть ни на одном празднике. Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое». Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной. Первая половина мая 1834 года из Петербурга. «Жизнь моя очень однообразна. Обедаю у Дюме часа в два, чтобы не встретиться с холостою шайкою. Вечером бываю в клубе Пушкин жене. Первая половина мая 1834 года. Александр очень занят по утрам, Потом он идет в летний, где прогуливается со своей Арменией. Елена Михайловна Хитрово, безнадежно влюбленные в Пушкина. Ей в то время было уже за пятьдесят лет. «Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания, и твой брат очень смешон». Надежда Осиповна Пушкина, мать-поэта, дочери своей Павлищевой, 9 мая 1834 года из Петербурга. Донзас, лицейский товарищ Пушкина, будущий его секундант, познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным. По словам данзаса Дантес, при довольно большом росте и приятной наружности, был человек неглупый и, хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда. Таммосов, со слов Данзаса.